из которых, собственно, и состоит человеческая жизнь. Поэтому им даже на короткий отпуск рассчитывать не особо приходится. Счастливчики, что тут скажешь. К тому же, — добавил Мелефара, — у меня по удивительному стечению обстоятельств есть жена. Кенлих, как тебе известно, простодушное дитя степей, а потому гораздо мудрее всех нас вместе взятых. И ей абсолютно все равно, как наш дом будет выглядеть снаружи.